Основной же капитал он перевел на свой банковский счет в Соединенные Штаты Америки, где с 1909 года обосновалась его семья, законная жена с двумя детьми. Еще до войны, живя в Берлине, Азов под именем Александра Неймайера проворачивал крупные биржевые спекуляции совместно с нью-йоркскими биржевиками. Имя Неймайера было широко известно не только в деловых кругах Берлина, но и на Нью-Йоркской и Лондонской биржах, свидетельствует Николаевский. Судя по всему, после убийства графа Мирбаха, господин Неймайер подался в Америку. Берлинская любовница напрасно ждала его возвращения. Обсаживая цветами и туями безымянную табличку, на участке 446. За океаном в кругу семьи с солидным счётом в банке старый бандит, опекаемый своими американскими компаньонами, благополучно дожил последние годы. Сотни загубленных им человеческих жизней вряд ли нарушали его сон. Последней же жертвой Азефа, судя по всему, стал его бывший начальник, генерал Герасимов, который не просто умер, а бесследно исчез после выхода в свет в 1934 году его сенсационных мемуаров «На лезвии с террористами». Видимо, даже в середине 30-х годов было важно, чтобы человек, лучше, чем кто-либо, знавший короля-провокатора, замолчал навсегда.